«Уже светает сказал начальник конвоя. «Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага». «Да здравствует Сербия!» «Да здравствует будущее, свободная страна Югославия!» Были их последние слова. Дали первый залп, «Апис вздрогнул от пуль». Дали второй залп, «Апис лишь слегка пошатнулся». Дали третий залп, «Апис опустился на корточки». «Сербы, вы разучились стрелять?» — прохрепел он. «Добейте его!» — раздались крики офицеров. «Добейте, иначе этот бык сейчас снова подымется!» Его добивали пулями и штыками и добили. Правда от народа была сокрыта. А королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил... революционную организацию, желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа. Правда, покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей недоступной гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии. В 1953 году Иосиф Брос Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвленных с именами злодеев. Тогда же Верховный суд Народной Республики Югославии пересмотрел дело Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич, он же Апис, был посметно реабилитирован. Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов. Из числа классических злодеев Апис перешел в историю под именем национального героя. Так бывало в истории, и не раз бывало. Глава третья. Последняя ставка. Эпиграф. «Рыдай, буревая стихия, в столбах буревого огня».